Глава вторая Когда Энди была в девятом классе, она по уши влюбилась в мальчика по имени Клетус Лараби, которого все называли Клит, хотя больше в шутку. У него были кудрявые темные волосы, он умел играть на гитаре и был первым в классе по химии, так что Энди пыталась учиться игре на гитаре и делала вид, что тоже увлекается химией. Именно таким образом она умудрилась оказаться на школьной научной ярмарке. Клит туда записался, и Энди тоже. Она ни разу в жизни не перекинулась с ним и словом. Никто тогда не задался вопросом, разумно ли подпускать девочку-подростка из драм-кружка, которая с трудом сдавала естественно-научные дисциплины, к селитре и горелке. Но по прошествии времени стало понятно, что доктор Финни, видимо, решила закрыть на это глаза – обрадовавшись, что Энди заинтересовалась чем-то, кроме искусства пантомимы. Отец Энди тоже пришел в восторг от этих новостей. Гордон ходил с ней в библиотеку, где они читали книжки про инженерное дело и устройство ракет. Он заполнил анкету на получение карты постоянного покупателя в местном магазине для хобби. За ужином он вслух зачитывал буклеты Американской ассоциации ракетостроения. Когда Энди оставалась дома у своего отца, Гордон в гараже работал со своим шлифовальным блоком, придавая форму оперению и носовому конусу, в то время как Энди сидела на скамейке рядом и зарисовывала свои идеи для сопла. Энди знала, что Клит любит группу Гугу Доллс, потому что у него на рюкзаке был их стикер, так что она начала раздумывать о том, чтобы труба ракеты выглядела как стимпанковый телескоп из их клипа «Айрес». Потом подумала прикрепить к ней крылья, потому что песня «Айрес» была в фильме «Город ангелов». Потом она решила, что разместить сбоку портрет Николаса Кейджа в профиль, потому что он был в этом фильме ангелом. А потом решила, что ей стоит нарисовать Мэг Райан, ведь это было для Клита, а ему, пожалуй, Мэг Райан гораздо интереснее Николаса Кейджа. За неделю до выставки Энди пришлось вывалить перед доктором Финни все свои записи и фотографии, чтобы убедить ее, что она действительно сделала всю работу сама. Она как раз раскладывала свои сомнительные доказательства на учительском столе, когда в класс вошел Клит Лараби. Энди пришлось крепко сцепить руки, чтобы они не так дрожали, когда Клит остановился посмотреть на фотографии. — Мэг Райан, — сказал Клит, — я выкупил. «Гори, чертова сучка, да?» Энди почувствовала, как тонкая струйка холодного воздуха прорывается через ее разомкнутые губы. «Моя подружка любит этот дурацкий фильм. Ну, с ангелами». Клит показал ей стикер на своем рюкзаке. «Они написали эту дерьмовую песню для саундтрека, прикинь. Вот почему я ношу этот стикер, чтобы напоминал мне никогда не продавать свое искусство за деньги, как эти педики». Энди не сдвинулась с места. Она не могла сказать ни слова. Подружка, дурацкий, дерьмовую прикинь, педики. Энди вылетела из кабинета доктора Финни без своих записей, без книг и даже без сумки. Она прошла через кафетерий и воспользовалась запасным выходом, дверь которого всегда была приоткрыта, чтобы местные сотрудницы могли выйти покурить за мусорным контейнером. Гордон жил в трех километрах от школы. Было июнь, Джорджия, побережья Когда Энди дошла до его дома, она полностью обгорела на солнце и насквозь промокла от собственного пота и слез. Она взяла ракету с Мэг и две тестовые ракеты с Никласом Кейджем и бросила их в мусорный бак во дворе, затем полила их бензином и бросила спичку в бак. А потом она очнулась, лежа на спине на подъездной дорожке Гордона, потому что сосед поливал ее из садового шланга. Со свистом взвившийся огонь опалил Энди Броувер ресницы, челку и даже волосы в носу. Звук от взрыва был такой мощный, что у Энди из ушей пошла кровь. Сосед начал кричать прямо ей в лицо. Его жена, работавшая медсестрой, подбежала к ней и явно пыталась что-то сказать, но единственное, что Энди слышала, это тонкий звук, будто руководитель хора выдает одну единственную ноту на своем камертоне. И Энди слышала звук, и ничего, кроме звука, целых четыре дня. Просыпаясь, пытаясь заснуть, принимая ванну, идя на кухню, сидя перед телевизором, читая записки, которые ее родители судорожно царапали на маркерной доске. «Мы не понимаем, что с тобой не так. Вероятно, это временно. Не плачь. И...» Это было почти двадцать лет назад. Энди никогда особо не вспоминала о взрыве вплоть до этого момента и вспомнила только потому, что звук вернулся. Когда она его снова услышала, или когда она это осознала, она стояла посреди дайнера, рядом со своей матерью, сидевшей на стуле. На полу лежали три мертвых человека. На земле. Черная рубашка убийцы стала еще чернее. Красная кофта Шелли Барнард еще краснее. Нижняя часть лица Бетси Барнард свисала клочьями мускулов и сухожилий. Энди оторвала взгляд от тел. Снаружи не стояли люди — покупатели из торгового центра с фирменными пакетами из магазинов и стаканами из кофеен. Некоторые из них плакали, некоторые делали фотографии. Энди почувствовала давление на своей руке — Лора с трудом пыталась развернуть свой стул спиной к зевакам. Каждый момент словно заклинивала в поле зрения Энди, будто она смотрела старый кукольный мультфильм. Рука Лоры дрожала, пока она пыталась перевязать свою кровоточащую ногу скатертью. Белая штука, торчащая из брюк, оказалась не костью, а осколком фарфора. Лора была правшой но нож торчащий из ее левой руки все равно не давал ей возможности перевязать ногу она обращалась к энди и видимо попросила о помощи но все что энди слышала был звук энди сказала лора и андреа энди внимательно смотрела на народ своей матери пытаясь понять Слышит ли она слова или считывает их по губам? Они были настолько знакомы, что мозг обрабатывал их скорее как услышанные, чем как увиденные. «Энди», — повторила Лора, — «помоги мне». Эта фраза к ней пробилась. Еле слышная просьба, будто ее мать говорила через длинную трубу. «Энди». Лора схватила обе ее руки в свои. Ее мать скрючилась на стуле. Ей явно было очень больно. Энди присела на колени. Она начала завязывать скатерть. «Затягивай туже». Вот что посоветовала бы Энди человеку в панике, позвонившему в диспетчерскую. «Не бойтесь делать ей больно. Затяните ткань настолько туго, насколько сможете, чтобы остановить кровотечение». Всё было по-другому. Когда это твои руки затягивают ткань, Совсем по-другому, когда боль, которую ты видишь, отражается на лице твоей собственной матери. Энди. Лора подождала, пока она поднимет голову. Глаза Энди не могли сфокусироваться. Она хотела быть предельно внимательной. Ей нужно было быть предельно внимательной. Мать схватила Энди за подбородок и как следует потрясла, чтобы вывести ее из ступора. «Не разговаривай с полицией», — сказала она, — «Не подписывай показаний. Скажи им, что ничего не помнишь». «Что?» «Пообещай мне», — настаивала Лора, — «не говори с полицией». Четыре часа спустя Энди так и не поговорила с полицией. Но скорее потому, что полиция не говорила с ней. Ни в дайнере, ни в машине скорой помощи, ни сейчас. Энди ждала за закрытыми дверями хирургического отделения, пока врачи оперировали Лору. Она уселась на жесткий пластиковый стул. Она отказалась прилечь, отказалась от предложения медсестры предоставить ей койку, потому что с ней все было нормально. Эта Лора нуждалась в помощи. И Шелли, и мать Шелли, чье имя Энди никак не могла вспомнить. Но кем еще была миссис Барнард? Как не матерью для своей дочери? Энди откинулась на стуле. Ей нужно было держать голову определенным образом, чтобы шишка на затылке не пульсировала и не ныла. Панорамное окно с видом на побережье. Энди помнила, как ее мать утянула ее вниз. Удар затылком, когда ее череп стукнулся о стекло. Окно, пошедшее паутиной трещин. То, как быстро Лоре удалось подняться на ноги. То, как она выглядела и насколько спокойно говорила. То, как она показала пять пальцев. Четыре на левой руке, один на правой. Когда объясняла стрелку, что у него остался всего один патрон из шести, которые у него были. Энди потерла лицо руками. Она не стала смотреть на часы, потому что если бы она смотрела на них каждый раз, когда ей этого хотелось, то время тянулось бы бесконечно. Она провела языком по пломбам. Металлические уже давно удалили и заменили композитными, но она все еще помнила, как из-за звука они почти что вибрировали у нее в зубах, в ее челюстях, в ее черепе. Этот концентрированный, навязчивый писк, от которого ее мозг, казалось, готов был взорваться. И Энди изо всех сил зажмурила глаза. Тут же перед ними стали прокручиваться образы, как во время тех слайд-шоу, которые Гордон устраивал после каждого отпуска. Лора выставляет руку, длинное лезвие пронзает ее ладонь, она выхватывает нож, всаживает лезвие в шею парня, Кровь. Столько крови. Джона Хельсингер. Так звали убийцу. Энди это знала, хотя не могла точно сказать, откуда. Может, оно прозвучало по рации, когда она ехала в машине скорой помощи вместе с матерью. Может, оно прозвучало в новостях по телевизору, когда Энди провожали в комнату ожидания после распределения пострадавших по палатам. Может, оно прозвучало из уст медсестры, когда она вела ее к хирургическому отделению. «Джона Хельсингер!» — прошептал кто-то так, как обычно говорят о человеке со смертельным заболеванием. «Убийцу звали Джона Хельсингер!» «Мэм!» — перед Энди стояла офицер полиции Саванны. «Я не...» — Энди пыталась припомнить, что велела ей говорить ее мать. «Я не помню...» «Мэм», — повторила офицер, и это было чудно, потому что она была старше Энди. «Прошу прощения за беспокойство, но там мужчина. Он говорит, что он ваш отец, но...» Энди посмотрела в конец коридора. Гордон стоял рядом с лифтами. Она вскочила и побежала к нему, позабыв обо всем на свете. Гордон встретил ее на полпути и заключил в медвежье объятия прижав к себе так крепко, что она почувствовала, как бьется его сердце. Она уткнулась лицом в его накрахмаленную белую рубашку. Он приехал с работы и одет был в свой обычный костюм-тройку. Его очки для чтения все еще покоились у него на макушке, где он их и оставил. Его ручка Момблан, как всегда, выглядывала из нагрудного кармана рубашки. Холодный металл коснулся краешка ее уха. Крыша у Энди начала ехать сразу, как только началась стрельба, и с того момента сдвигалась миллиметр за миллиметром, но рядом с отцом, наконец, в полной безопасности, она съехала окончательно. Она начала так страшно рыдать, что едва могла удержаться на ногах. Гордон донес или, скорее, дотащил ее до ряда стульев у стены. Он так крепко ее держал, что она могла делать только совсем короткие и неглубокие вдохи, чтобы не задохнуться. «Я здесь», — говорил он ей снова и снова. «Я здесь, детка, я здесь». «Папа», — сказала она, громко всхлипнув, — «все хорошо». Гордон пригладил ей волосы. «Ты теперь в безопасности, все теперь в безопасности». Энди продолжала плакать. Она плакала так долго, что начала стыдиться, словно это было чересчур. «Лора была жива. Случилось нечто ужасное, но с Лорой все будет хорошо. И с Энди все будет хорошо. С ней все должно быть хорошо. — Все нормально, — бормотал Гордон. — Не сдерживайся. Энди судорожно втягивала носом слезы. Она пыталась вернуть самообладание, но только пыталась. Каждый раз, когда ей казалось, что она вроде бы пришла в норму, ей вспоминалась очередная деталь — Звуки первого выстрела, будто кто-то открыл банку или хруст, с которым ее мать вонзила нож в плоть и хрящи, и слезы снова начинали литься у нее из глаз. «Все в порядке», — повторял Гордон, терпеливо поглаживая ее по голове. «Все целы, милая». Энди вытерла нос, порывисто вдохнула. Гордон согнулся на стуле, не размыкая объятий, и достал из кармана носовой платок. Энди промокнула слезы, высморкалась. «Извини, тебе не за что извиняться». Гордон убрал волосы у нее с глаз. «Где болит?» Она покачала головой, снова высморкалась, пока не почувствовала, что прочистила еще и уши. Звук ушел. Она закрыла глаза, на нее накатило облегчение. «Порядок?» — спросил Гордон. Она ощутила тепло его руки у себя на спине. Она снова чувствовала почву под ногами. «Все хорошо?» Энди открыла глаза. Нервы у нее еще не успокоились, но она должна была рассказать отцу, что произошло. «Мама, у нее был нож, а этот парень, она уб...» Ш -ш -ш -ш". Остановил ее он, прижав свой палец к ее губам. «С мамой все хорошо, с нами все хорошо». Но он снова прижал палец к ее губам, чтобы она замолчала. Я говорил с врачом, мама сейчас восстанавливается, с ее рукой все будет в порядке. С ногой все в порядке. Все в порядке. Он приподнял бровь, слегка склонив голову и глянув в ту сторону, где стояла полицейская. Женщина говорила по телефону, но, очевидно, слушала их. Гордон спросил Энди. — Ты уверена, что с тобой все хорошо? — Тебя осмотрели? Она кивнула. «Ты просто устала, детка. Ты всю ночь работала. Ты увидела нечто чудовищное. Твоя жизнь была в опасности. Жизнь твоей матери была в опасности. Понятно, что у тебя шок. Тебе нужно немного отдохнуть и привести мысли в порядок». Его интонации были очень выверенными. Энди поняла, что Гордон ее инструктирует. «Хорошо?» Она кивнула, потому что кивал он. Почему он говорил ей, что надо сказать? Он говорил с Лорой? У ее матери были неприятности? Офицер полиции обратилась к ней. «Мэм, не могли бы вы предоставить мне некоторую основную информацию? Полное имя, адрес, дату рождения — все в таком роде». «Я вам все продиктую, офицер». Гордон подождал, пока полицейская достанет свою ручку и блокнот, и только потом продолжил. «Энди...» Снова нырнула под его большую надёжную руку. Она сглотнула так сильно, что у неё свело горло. А потом она заставила себя посмотреть на ситуацию с точки зрения простого человека извне, а не шокированного свидетеля событий. Это был не тот случай, когда наркодиллеры устраивают уличную разборку со стрельбой или когда склонный к агрессии супруг переходит последнюю черту. «Белый парень». застрелил двух белых женщин, а потом был убит другой белой женщиной. И все это в одном из самых крупных торговых центров штата. Из Атланты и Чарльстона, вероятно, понаедут автобусы с журналистами. Возникнут юристы со стороны семей, жертв, руководства торгового центра, города, штата, возможно, даже федеральные Подключаться всевозможные правоохранительные структуры, полиция Белль-Айла, Саванны, округа Чатам, бюро расследований Джорджии, заявления свидетелей, криминалисты, фотографии, вскрытия, сбор улик. В обязанности Энди как диспетчера входило присвоение номеров делам о преступлениях гораздо меньшего масштаба, и зачастую ей приходилось отслеживать их движения месяцами, а иногда проходили годы, прежде чем дело доходило до суда. Ей лучше всех было известно, что действия ее матери будут подвергнуты тщательнейшему изучению на каждом уровне системы уголовного правосудия. Как по команде, в этот самый момент лифт издал громкий сигнал. Кожаный ремень с пистолетом на поясе у полицейского слегка скрипнул, когда она его поправила. Двери открылись, в коридор вышли мужчины и женщина, оба в мятых костюмах, оба с усталыми лицами. Мужчина был лысым, с пятнами от солнечных ожогов на лице и слезающей кожей на носу. Женщина была примерно роста Энди, минимум на 10 лет старше, с оливковой кожей и темными волосами. Энди хотела было встать, но Гордон удержал ее на стуле. «Мисс Оливер». Женщина достала свой значок и показала его Энди. «Я сержант Лиза Палацоло. Это детектив бренд Уилкс». «Мы из полицейского управления «Саванна». «Помогаем Белль Айл с расследованием». Она сунула значок обратно в карман пиджака. «Нам нужно поговорить с вами о том, что случилось сегодня утром». Рот Энди открылся, но она снова не смогла вспомнить, что ее мать велела ей говорить, и как именно ее проинструктировал Гордон. Поэтому она прибегла к своему обычному способу отвечать на вопросы — просто закрыла рот и бессмысленно уставилась на человека, который к ней обращался. «Сейчас не лучшее время, детективы», — сказал Гордон. «Моя дочь в шоке. Она пока еще не готова давать показания». Уилкс неодобрительно запыхтел и хмыкнул. «Вы? Ее отец?» Энди все время забывала, что Гордон был черным, а она белой пока кто-то другой не обращал на это внимания. «Да, детектив». Я ее отец. Гордон говорил очень спокойно. Он привык к этому. Долгие годы он шлифовал свои нервы об обеспокоенных учителей, встревоженных служащих и агрессивно настроенных охранников-расистов. Я Гордон Оливер, бывший муж Лоры, приемный отец Энди. Уилкс слегка скосил рот на бок, переваривая эту информацию. «Мы очень сожалеем». «О том, что случилось, мистер Оливер», — сказала Палацоло. «Но нам необходимо задать Андреа несколько вопросов». Гордон повторил. «Как я уже сказал, в данный момент она не готова обсуждать происшествие». Он расслабленно положил ногу на ногу, будто это была всего лишь формальность. «Андреа — диспетчер. Как вы без труда догадались по ее униформе?» Она отработала ночную смену, она валится с ног от усталости. Она стала свидетельницей жуткой трагедии. Она не в том состоянии, чтобы делать какие-то заявления. — Это действительно жуткая трагедия, — согласилась Палацола. — Три человека погибли, и моя дочь могла бы быть четвертой. Гордон по-прежнему обнимал Энди за плечо своей твердой рукой. Мы будем рады назначить встречу в участке на завтра. «Ведется расследование убийства!» Подозреваемый мертв, напомнил ей Гордон. «Срочности нет, детектив. Один день ничего не изменит». Уилкс снова хмыкнул. «Сколько вам лет?» Энди поняла, что он обращается к ней. «Ей тридцать один», — ответил Гордон. «Сегодня день ее рождения». Энди внезапно вспомнила голосовое сообщение, которое она получила от Гордона этим утром. Это была песенка «С днём рождения тебя», исполненная акапелло его глубоким баритоном. «Она слишком взрослая, чтобы за неё говорил папочка», — съязвил Уилкс. Палацола закатила глаза, но произнесла «Мисс Оливер». — Нам бы очень хотелось, чтобы вы помогли нам зафиксировать всю цепь событий на бумаге. Вы единственный свидетель, который пока не дал показаний. Энди знала, что это неправда, потому что Лора до сих пор приходила в себя после анестезии. — Детективы, если, — начал Гордон, — вы ее папочка или ее чертов адвокат, — с вызовом поинтересовался Уилкс, — потому что мы можем убрать вас, — Гордон встал. Он был по крайней мере на 30 сантиметров выше Уилкса. «Представьте себе, я действительно адвокат, мистер Уилкс, и я могу либо просветить вас по поводу конституционного права моей дочери отказаться от этого допроса, либо подать письменную жалобу вашему начальству». Энди видела, как глаза Уилкса забегали с стороны в сторону, а рот дернулся от мучительного желания поставить Гордона на место. Бренд, иди пройдись, сказала Палацола. Уилкс не сдвинулся с места. Ну уже, Бренд, встретимся в кафетерии. Возьми себе что-нибудь поесть. Уилкс зыркнул на Гордона, как некостерырованный питбуль, прежде чем отпустить. Мистер Оливер, продолжила Палацола. Я понимаю, что вашей дочери через многое пришлось сегодня пройти. Но хотя саванну и не назовешь тихим городком, к тройным убийствам мы тут не привыкли. Нам действительно нужно зафиксировать показания вашей дочери. Нам нужно понять, что произошло». «Двойным убийством», — поправил Гордон. «Верно». На несколько мгновений Палацола задумалась, но потом заговорила снова. «Мы не могли бы присесть». Она примирительно улыбнулась Энди. Я тоже сегодня работала в ночную смену. 18 часов на ногах, и конца края это не видно. Она пододвинула к ней стул, прежде чем Гордон успел остановить ее. Послушайте, давайте я расскажу вам о том, что я знаю, а потом, если Андреа захочет, она расскажет мне, что знает она. Или нет. В любом случае, вы получите представление о том, как это видим мы. Она указала на третий стул. «Это хорошее предложение, мистер Оливер. Надеюсь, вы согласитесь его принять». Энди подняла глаза на отца. «Тройное убийство? Двое раненых? Почему возникало такое ощущение, что они не относят Лору к числу пострадавших?» «Мистер Оливер!» Палацоло постучала по спинке своего стула, но не села. «Ну так что?» Гордон посмотрел на Энди. Она видела этот взгляд тысячу раз. «Помни, что я тебе говорил». Энди кивнула. «В чем в чем?» «А в том, чтобы держать язык за зубами, она была хороша». «Отлично!» Палацола села на стул, громко кряхтя. Гордон слегка отодвинул Энди назад, чтобы только он сидел прямо напротив Палацола. «Так!» Палацола достала свой блокнот, но не ручку. Она пролистнула страницы. Имя стрелка. Джона Ли Хельсингер. 18 лет. Старшая школа. Принят досрочно в университет штата Флорида. Молодая девушка — это Шелли Энн Барнард. Она была в дайнере со своей матерью Элизабет Леоной Барнард. Бетси. Джона Ли Хельсингер, парень, вернее, бывший парень Шелли, Его отец говорит, что Шелли порвала с Хельсингером две недели назад. Хотелось сделать это до того, как уехать в колледж в следующем месяце. Он воспринял это не очень хорошо. Гордон прочистил горло. Это еще мягко сказано. Она кивнула, проигнорировав его сарказм. К сожалению, правоохранительные органы сталкиваются со множеством таких случаев каждый год. Мы знаем, что массовые убийства обычно не происходят под воздействием момента. Это хорошо спланированные, хорошо организованные операции, мысль о которых обычно созревает в мозгу убийцы до тех пор, пока что-то, событие вроде расставания или надвигающиеся перемены в жизни, вроде поступления в колледж, не срабатывает как стартовый механизм для осуществления плана. Первой жертвой обычно становится особо близкая женщина, поэтому для нас стало облегчением узнать, что матери Хельсингера этим утром не было в городе. Бизнес в Чарльстоне. Но то, как Хельсингер был одет, черная шляпа, жилеты-кобура, купленные на Амазоне полгода назад, свидетельствуют о том, что он очень тщательно продумал, как все будет происходить. И искры послужило расставание с Шелли. Но сама идея, сама задумка жила у него в голове месяцами. Массовые убийства. Эти два слова метались у Энди в голове. — Все жертвы женщина? — спросил Гордон. В дайнере сидел мужчина. Ему в глаз угодил осколок. Не знаю, потеряет он его или нет. Глаз. Она вернулась к Джонни Хельсингеру. Что мы еще знаем о массовых убийствах, так это, что преступники обычно размещают в своих домах взрывные устройства для достижения максимального числа жертв. Поэтому мы вызвали отряд саперов от штата, чтобы они зачистили спальню Хельсингера, прежде чем мы туда зайдем. К дверной ручке оказалась приделана самодельная бомба, но он ее неправильно установил. Видимо, вычитал инструкцию в интернете. Слава богу, она не взорвалась. Энди открыла рот, чтобы вдохнуть. Она стояла лицом к лицу с этим парнем. Он почти убил Лору, почти убил Энди. Стрелял в людей, пытался кого-то взорвать. Он, наверное, ходил в старшую школу Белль-Айла. Ту же самую, что и Энди. «Хельсингер», — произнес Гордон. «Фамилия, кажется, знакомой». «Да, эту семью хорошо знают в округе Бибб». «Как бы то ни было, хорошо знают», — повторил Гордон, и эти два слова имели какой-то вес, хотя для Энди оставалось загадкой «какой». Палацола, очевидно, уловила их скрытый смысл. Она на секунду поймала взгляд Гордона и продолжила. «Как бы то ни было, Джона Хельсингера оставил на кровати несколько школьных тетрадей. По большей части они были заполнены рисунками, жутковатые картинки, всякие отталкивающие штуки». У него было еще четыре пистолета, полуавтоматическая винтовка и дробовик. Но он выбрал именно шестизарядный револьвер и нож, не без причины. Мы думаем, что знаем эту причину. На его компьютере была папка под названием «Смертельный план» с двумя текстовыми документами и одним изображением. Энди почувствовала, как по ее телу прокатилась крупная дрожь. Когда она прошлым вечером собиралась на работу, Джона Хельсингер, вероятно, лежал в своей постели и морально готовился к массовому убийству. На изображении был схематический рисунок дайнера. Такие обычно делают архитекторы в специальных программах. В одном из документов была временная шкала, расписанная точно по пунктам. «Во столько-то проснуться, во столько-то принять душ, почистить пистолет там-то, заправить машину тут-то». Второй документ содержал что-то вроде дневниковой записи, где Хельсингер рассказывал, как и почему все должно произойти. Она снова обратилась к своему блокноту. Первыми мишенями должны были стать Шелли и ее мать. По всей видимости, у них была договоренность обедать каждый понедельник в «Райс энд Дайн». Мистер Барнард сказал нам, что обеденный перерыв — это время, которое его жена и его дочь решили проводить вместе до конца лета, до колледжа. «Был тем временем, который они решили проводить вместе», — пробормотал Гордон, потому что теперь всё в жизнях этих двух женщин перешло в прошедшее время. «Был, да». Хельсингер планировал убить их обеих. Он винил ее мать в разрыве. Он записал в дневнике, что это все Бетси, что она всегда давила на Шелли и тому подобное. Бред сумасшедшего. Это неважно, поскольку мы все понимаем, что это вина Джона Хельсингера. Верно? Верно, — отозвался Гордон с твердостью в голосе. Палацоло снова многозначительно задержала на нем взгляд, прежде чем опять обратиться к своим записям. Вот какой у него был план. После убийства Бетси и Шелли Хельсингер собирался взять в заложники всех, кто остался в дайнере. У него было отмечено время. Минута шестнадцать. Нереальное время, а скорее отметка по таймингу. Она посмотрела на Энди, потом на Гордона. «Видите ли, мы предполагаем, что он сделал пробный заплыв». На прошлой неделе, примерно в то же самое время, когда произошло сегодняшнее нападение, кто-то кинул камень в панорамное окно, выходящее на набережную. Мы ждем видеоматериала от охраны. Инцидент зарегистрировали как попытку ограбления. Первый коп из торгового центра оказался на месте примерно через 1 минуту 16 секунд. Копы в торговых центрах были необычными охранниками, а полицейскими, которые, будучи не при исполнении, работали на дорогие магазины. Энди видела у них оружие, но никогда не придавала этому значения. Палацоло продолжила свой рассказ. Согласно предполагаемой временной шкале Хельсингера, он должен был застрелить еще как минимум одного случайного посетителя, чтобы продемонстрировать копам, что он настроен серьезно. а потом он собирался дать себя застрелить. Хельсингер, вероятно, подумал, что его план выполняется с опережением, когда увидел вашу форму и решил, что вы из правоохранительных органов. Теперь Палацоло обращалась непосредственно к Энди. Из показаний остальных свидетелей мы поняли, что он хотел, чтобы вы застрелили его. Самоубийство руками копа. Только... Энди не была копом. «Вставай, делай свою работу!» Это Хельсингер прокричал Энди, а потом мать Энди сказала, «Застрели меня!» Он и правда плохой парень. Был плохим парнем, этот пацан Хельсингер. Палацоло была по-прежнему сфокусирована на Энди. «Мы нашли в его записях все». Он очень тщательно спланировал это дело. Он знал, что будет убивать людей, и надеялся, что будут еще жертвы, когда дверь в его спальню откроют. Он напичкал бомбу шурупами и гвоздями. Если бы провода не были закреплены на самом кончике дверной ручки, то весь дом оказался бы стерт с лица земли вместе с теми, кому довелось оказаться внутри». Мы в радиусе двух кварталов находили бы гвозди, воткнувшийся бог знает во что или в кого. Энди хотела кивнуть, но почувствовала, что совершенно обездвижена. Шурупы и гвозди, летящие в разные стороны. Что нужно чувствовать, чтобы соорудить такое устройство и начинить его дополнительными поражающими элементами в надежде, что они покалечат или убьют людей? «Вам повезло». сказала Палацоло Энди. «Если бы вашей мамы там не оказалось, он бы вас убил. Он был действительно плохим парнем». Энди чувствовала, что женщина смотрит на нее, но не отрывала взгляда от пола. «Плохой парень». Палацоло повторяла эту фразу, словно то, что Хельсингер мертв, было в порядке вещей, словно он получил то, что заслуживал, словно то, что сделала Лора, было совершенно оправданно и справедливо, потому что Джона Ли Хельсингер был плохим парнем. Энди работал в полицейском участке. Большая часть тех, кого убивали копы, попадали в категорию плохих парней. Но все же она никогда не слышала, чтобы кто-то из детективов так упорно солил тот факт, что убитый был плохим парнем. «Мистер Оливер!» — Палацола повернулась к Гордону. «У вашей жены была какая-то военная подготовка?» Гордон не ответил. «Биография у нее довольно невыразительная», — сказала Палацоло. Она снова принялась листать блокнот. «Родилась в Провиденсе, штат род айленд посещала университет род айленда получила магистерскую и кандидатскую степени в университете Джорджии, живет в Бель-Айл 28 лет, ипотека за дом полностью выплачена, с чем я вас поздравляю». Она могла бы продать его за целую кучу денег. Но, как я понимаю, уезжать отсюда ей особо некуда. Один брак, один развод, никаких больших задолженностей или кредитов, счета оплачивает в срок, никогда не покидала страну, получила штраф за неправильную парковку три года назад и оплатила его онлайн. Она должна быть одна из первых, кто приобрел здесь недвижимость. Палацоло повернулась к Энди. «Вы здесь выросли, верно?» Энди молча уставилась на женщину. У нее была родинка рядом с ухом, прямо под челюстью. «Вы учились в школе здесь, на полуострове, а потом в колледже искусств и дизайна в Саванне». Энди провела первые два года жизни в Аттенсе, штат Джорджия. Лора тогда заканчивала свою кандидатскую диссертацию. Но единственное, что Энди помнила о времени, связанном с университетом Джорджии, как ее пугал соседский длиннохвостый попугай. «Мисс Оливер!» Голос Палацола звучал напряженно. Она явно привыкла к тому, что на ее вопросы отвечают. «Ваша мать когда-либо посещала занятия по самообороне?» Энди внимательно изучала родинку. Из нее торчало несколько коротких волосков. «Йога, пилаты, стойчи!» Палацола подождала. «Подождала еще!» Потом закрыла свой блокнот, положила его обратно в карман, полезла в другой, достала оттуда телефон, потыкала в экран. «Я показываю вам это, потому что это уже есть в новостях». Она провела пальцем по экрану. Один из постоянных посетителей решил, что важнее заснять все на камеру, чем позвонить 911 или убежать. Она развернула телефон. Видео стояло на паузе. Джон Хельсингер стоял у входа в дайнер. Нижняя часть его тела была скрыта за мусорным баком. Торговый центр за его спиной казался пустым. По ракурсу съемки Энди поняла, что запись делала не официантка, которая стояла позади. Она подумала, не мужчина ли это с газетой. Телефон был прислонен к подставке с солью и перцем, как будто кто-то пытался скрыть, что он записывает на камеру странного пацана, одетого, как злодей из фильма с Джоном Уэйном. Объективно, шляпа Хельсингера выглядела смешно. Она была слишком велика для его головы. Верхушка стояла торчком, а полы были выгнуты почти что комично. Энди тоже могла бы его заснять. Палацола сказала, «Тут все довольно жестко. В новостях некоторые моменты замазали. Вы готовы?» Она обращалась к Гордону, потому что Энди, очевидно, уже это видела. Гордон пригладил усы большим и указательным пальцами, раздумывая над вопросом. Энди знала, что он сможет это выдержать. Он скорее спрашивал себя, действительно ли он хочет это увидеть. Наконец он решился. «Да». Полотцола скользнула пальцем по краю экрана и запустила воспроизведение. Сначала Энди не поняла... среагировал ли телефон, потому что Джонна Хельсингер не двигался. Несколько секунд он просто стоял за мусорным баком и бессмысленно смотрел в пространство дайнера из-под своей гигантской шляпы, возвышающейся над его блестящим лбом. Две немолодые женщины, посетительницы мола просеменили за его спиной. Одна из них заметила его ковбойский наряд, толкнула локтем другую, и обе рассмеялись. На заднем плане играла фоновая музыка Песня Мадонны «Dress you up». Кто-то кашлянул. Этот непременный звук отозвался у Энди в ушах, и она попыталась вспомнить, улавливала ли она все эти шумы в тот момент, когда сама была в дайнере. Говорила официантке о своей театральной специальности и когда смотрела в окно на далекие набегающие волны. Тем временем на экране голова Хельсингера повернулась сначала направо, потом налево, будто он сканировал дайнер. Энди знала, что особенно смотреть там было не на что. Заведение было полупустым, всего несколько посетителей наслаждались кофе или чаем со льдом, прежде чем отправиться по делам, играть в гольф или в случае с Энди спать. Хельсингер сделал шаг из-за мусорного бака, мужской голос произнес «Господи». Энди вспомнила это слово, как глухо и язвительно оно прозвучало с легким оттенком удивления. Пистолет поднялся в воздух. Облачко дыма вырвалось из ствола, громкий хлопок. «Шелли!» — пуля попала в затылок. Она осела на пол, как тряпичная кукла. Бетси Барнард начала кричать. Вторая пуля пролетела мимо Бетси, но громкий крик свидетельствовал о том, что она попала в кого-то другого. Третья пуля последовала сразу за второй. Чашка на столе взорвалась тысячи кусочков. Осколки разлетелись во все стороны. Лора разворачивалась спиной к стрелку, когда один из осколков вошел ей в ногу. Боль от раны никак не отразилась на лице ее матери. Она начала бежать, но не к выходу. Она была ближе к дверям, чем к задней части дайнера. Она могла бы спрятаться под столом, она могла бы убежать, но вместо этого она побежала к Энди. Энди увидела себя, уже стоящую спиной к окну, Энди на видео уронила кружку с кофе. Фарфор разбился в дребезги. На переднем плане совершалось убийство Бетси Барнард. Пуля номер четыре попала ей в рот, пятая — в голову. Она упала на свою дочь. Затем Лора стащила Энди на пол. На секунду все застыло, прежде чем Лора снова вскочила на ноги. Она делала плавные движения ладонями, как в детстве, когда укладывала Энди спать. Мужчина в черном, Джона Ли Хельсингер, направил револьвер в грудь Лоры. На некотором расстоянии Энди видела себя. Она свернулась в калачик. По стеклу за ее спиной паутиной шли трещины. Сверху падали осколки. Сидя на стуле за Гордоном, Энди дотронулась рукой до своих волос. Она достала кусочек стекла из запутанных прядей. Когда она снова посмотрела в телефон детектива Палаццола, угол съемки изменился, изображение тряслось, запись шла уже из-за спины стрелявшего. Тот, кто его снимал, лежал на полу прямо за перевернутым столом. Это положение позволило Энди взглянуть на все совершенно иного ракурса. Теперь она была не лицом к лицу со стрелком, а за ним. Теперь она видела не спину своей матери, а смотрела ей прямо в глаза. Лора держала руки шестью пальцами вверх, показывая общее количество патронов. Она покрутила большим пальцем, демонстрируя, что в барабане остался последний. «Застрели меня!» Вот что сказала Лора парню, который уже убил двух человек. «Застрели меня!» Она повторяла это снова и снова. Эти слова эхом отдавались в мозгу Энди каждый раз, когда Лора произносила их на видео. «Застрели меня!» «Я хочу, чтобы ты застрелил меня!» «Застрели меня!» «Когда ты меня застрелишь, моя дочь убежит!» Когда стрельба началась, все до одного посетителя дайнера стали кричать, прятаться, бежать или все сразу. Лора начала считать выстрелы. «Что?» — пробормотал Гордон. «Что он делает?» Щелк. На экране Хельсингер расстегивал ножны на поясе. «Это нож?» — сказал Гордон. — Я думал он пользовался пистолетом. Пистолет вернулся в кобуру. Хельсингер сжимал в кулаке нож, острие которого было направлено вниз для удара максимальной силы. Энди хотелось закрыть глаза, но столь же сильно ей хотелось снова все увидеть, посмотреть в лицо матери, потому что в этот самый момент, когда Хельсингер на видео держал перед собой угрожающего вида охотничий нож, выражение лица Лоры было почти что... умиротворенным. Будто внутри нее кто-то выключил рубильник. Нож взметнулся вверх. Гордон втянул воздух между сжатых зубов. Нож метнулся вниз. Лора подняла левую руку. Лезвие вонзилось прямо в центр ее ладони. Ее пальцы обхватили рукоятку ножа. Она вырвала его из сжатой руки Хельсингера. А потом, хотя лезвие все еще было воткнуто в ее кисть, всадила лезвие в его шею. Этот хруст Глаза Хельсингера расширились. Левая рука Лоры оказалась пришпилена к левой стороне его шеи, как листовка, приколотая к доске объявлений. Повисла короткая пауза, не больше нескольких миллисекунд. Губы Лоры задвигались. Одно или два слова. Она едва открывала рот. Потом опять запустила свою правую руку под обездвиженную левую. Она уперлась тыльной стороной правой ладони в правое плечо Хельсингера. Ее правая рука надавила ему на плечо. Ее левая рука выдернула лезвие ножа прямо из его горла. Кровь. Повсюду. Гордон раскрыл рот. Язык Энди стал словно ватным. Правая рука давит, левая рука тянет. На видео все выглядело так, будто Лора вполне сознательно выдернула нож из горла Хельсингера. Он не просто умер, она убила его. Она просто... Гордон тоже это увидел. Она... Он прикрыл рот рукой. На видео Хельсингер упал на колени, потом ударился об полгрудью, потом головой. На расстоянии Энди увидела себя. Белки ее глаз представляли собой почти идеальные круги. Лицо Лоры на переднем плане оставалось все таким же умиротворенным. Она посмотрела на нож, насквозь пронзивший ее кисть, покрутила ее, оглядев спереди и сзади, будто искала занозу На этом месте Палацола решила остановить видео. Она немного подождала, потом спросила. «Хотите посмотреть еще раз?» Гордон так сильно сглотнул, что Энди увидела, как дернулся его кадык. «Мистер Оливер!» Он покачал головой, глядя в коридор. Палацола выключила телефон. Она вернула его обратно себе в карман. Энди не успела заметить, как она отодвинула свой стул от Гордона. Палацола наклонилась вперед, положив руки на колени. Между коленями Энди и ее оставалось всего несколько сантиметров. «Настоящий кошмар», — сказала она. «Должно быть, тяжело было снова увидеть это». Гордон покачал головой, Он думал, что детектив говорит с ним. «Не торопитесь, мисс Оливер. Я знаю, это тяжело, да?» Она снова обращалась к Энди, наклоняясь все ближе к ней, настолько близко, что Энди стала не по себе. Одна рука давит, другая рука тянет. Давит на его плечо, тянет нож сквозь его горло. Спокойное выражение лица Лоры. «Я расскажу вам о том, что знаю я, а потом, если Андреа захочет, она расскажет мне, что знает она». Детектив не сказала и не показала им ничего такого, чего, вероятно, еще не было в новостях. А теперь она наседала на Энди, будто не наседая на нее, а кусочек за кусочком ее личного пространства». Энди знала, что это была одна из техник ведения допроса, потому что читала кое-какие обучающие брошюры, когда на работе бывало затишье. Руководство Хортона по технике полицейского допроса. Заявления свидетелей, показания и признания враждебно настроенных свидетелей. Нужно заставить человека чувствовать себя неуютно, чтобы он при этом не понимал, почему чувствовать себя неуютно. А Палацола пыталась заставить Энди чувствовать себя неуютно, потому что она отказывалась давать показания. Это был допрос. «Вам повезло, что рядом оказалась ваша мать и спасла вас. Некоторые люди назвали бы ее героиней», — заметила Палацола. «Некоторые люди». «Что ваша мать сказала Джонни перед тем, как он умер?» Энди наблюдала за тем, как пространство между ними сужается. Осталось всего несколько сантиметров. «Мисс Оливер!» Лора казалась слишком спокойной. Вот в чем была проблема. Она действовала слишком спокойно и методично всю дорогу, особенно когда подняла правую руку и положила ее на правое плечо Джонны. Одна рука давит, другая тянет. Она не отчаянно боролась за свою жизнь. Она действовала обдуманно. «Мисс Оливер», — повторила Палацово, — «что сказала ваша мать?» Невысказанный вопрос детектива заполнил крошечный отрезок неуютного пространства между ними. Если уж Лора была так спокойна, так методична, то почему она не использовала ту же самую руку, чтобы забрать у Хельсингера пистолет? «Андреа!» Палацово уперлась локтями в колени. Энди почувствовала запах кофе изо рта детектива. «Я понимаю, что вам сейчас очень тяжело, но мы гораздо быстрее во всем разберемся, если узнаем от вас, что сказала ваша мать перед тем, как Хельсингер умер». Она подождала всего секунду. Телефон этого не записал. «Я думаю, мы могли бы послать видео в техническую лабораторию штата, но будет проще, если вы просто скажете». «Отец, — сказал Гордон, — нужно помолиться за их отцам. Полоцоло даже не взглянула на него, в отличие от Энди. Он был не из тех, кто любит помолиться. Не могу себе представить. Он остановился. Не могу себе представить, каково это — потерять всю свою семью вот так. На последних словах он щелкнул пальцами перед собственным лицом, будто пытался сам себя вывести из транса, в который его погрузило это видео. «Я так рад, что твоя мать была рядом и смогла защитить тебя и себя». Энди кивнула. В кои-то веке она на несколько шагов опережала своего отца. «Послушайте, ребята...» Плацола выпрямилась на стуле. «Я знаю, вы думаете, что я не на вашей стороне. Но тут нет сторон. Джона Хельсингер был плохим парнем. У него был план. Он хотел убивать людей, и именно это он и сделал. «И вы правы, мистер Оливер. Ваша жена и дочь могли стать его третьей и четвертой жертвами. Но я коп. И моя работа — задавать вопросы о том, что на самом деле произошло сегодня в этом дайнере. Все, что мне нужно, — это правда». Детектив Палацоло. Гордон наконец пришел в себя. «Мы оба живем на этой земле достаточно долго, чтобы понимать, что правда допускает интерпретации». «Это верно, мистер Оливер, совершенно верно!» Она посмотрела на Энди. «Вы знаете, я только что осознала, что вы не сказали ни единого слова за все это время!» Ее рука опустилась на колено Энди с почти что сестринской нежностью. «Все в порядке, милая, не бойся, ты можешь поговорить со мной!» Энди смотрела на родинку у женщины на подбородке, потому что смотреть ей в глаза было слишком тяжело. Она не боялась, она просто не понимала. Представлял ли еще Джона Хельсингер угрозу, когда Лора убила его? Потому что ты можешь легально убить кого-то, если он представляет для тебя угрозу, но если он не представляет для тебя угрозу, и ты его убиваешь, значит, ты уже не защищаешь себя, ты просто убиваешь его». Энди пыталась прокрутить в голове это утро, заполнить пробелы с помощью видео. Могла ли Лора остановить нож в шее у Джона Хельсингера, забрать у него пистолет, а потом что? Приехала бы полиция, диспетчер вызвал бы скорую помощь, а не труповозку, потому что по факту даже с ножом, торчащим из шеи, как у чудовища Франкенштейна, Джона Хельсингер был бы еще жив. Он не харкал кровью, из носа она тоже не шла. Он был все еще способен двигать руками и ногами, следовательно, его сонные и еремные артерии, скорее всего, не были затронуты, следовательно, у него был шанс остаться в живых, пока Лора его не убила. Так что же случилось бы потом, Врачи скорой помощи могли бы стабилизировать его, чтобы он доехал до больницы. Затем хирурги могли бы безопасно извлечь из его шеи нож, но ничего этого не произошло, потому что Лора схватила правой рукой правое плечо Хельсингера и оборвала его жизнь. «Мисс Оливер», — сказала Палацова, — «отсутствие всякой реакции с вашей стороны меня очень беспокоит. Если все нормально, то почему вы не разговариваете со мной?» Энди заставила себя посмотреть детективу в глаза. Она обязана была заговорить. Пришло время ей сказать, что у Лоры не было другого выхода. «Действия моей матери были самозащитой. Вас там не было, но я была, и я готова поклясться на целой стопке Библии перед любым судом, что у моей матери не было другого выхода, кроме как убить Джону Ли Хельсингера». «Лора?» — произнес Гордон. Энди обернулась, наконец вырвавшись из темного омута глаз палацола. Она ожидала увидеть свою мать на очередной больничной каталке, но та прямо сидела в инвалидном кресле. «Со мной все в порядке», — сказала Лора, но ее лицо кривилось от боли. На ней была белая больничная рубашка, ее рука была привязана к талии ремнем с застежкой-липучкой, кисть была зафиксирована чем-то вроде байкерской перчатки с отрезанными пальцами. «Мне нужно переодеться, и потом я готова ехать домой». Гордон уже открыл рот, чтобы начать протестовать, но она оборвала его. «Пожалуйста. Я уже сказала врачу, что буду выписываться. Она собирает все необходимые бумаги. Ты можешь подогнать машину?» Она выглядела раздраженной, особенно тем, что Гордон не сдвинулся с места. «Гордон, не мог бы ты, пожалуйста, подогнать машину?» «Доктор Оливер», — сказала Палацоло, — «ваш хирург сказал мне, что вам нужно остаться на ночь, а может и дольше». Лора не спросила женщину, кто она или почему она разговаривала с ее хирургом. «Гордон, я хочу поехать домой». «Мэм», — снова начала Палацоло, — «я детектив Палацоло из полицейского управления Саванны. Я не хочу говорить с вами». Она посмотрела прямо на Гордона. «Я хочу поехать домой». «Мэм, у вас проблемы со слухом?» спросила Лора. «Этот человек юрист. Он может рассказать вам о моих законных правах, если они вам неизвестны». Палацову нахмурилась. «Да, мы это уже проходили. Но я хочу прояснить для протокола. Вы отказываетесь от дачи показаний в данный момент». вмешался Гордон, потому что охотнее всего он вставал на сторону Лоры в конфликтах с посторонними. Мои представители позвонят вам, чтобы назначить встречу. Я могу задержать ее в качестве особо важного свидетеля. Можете, согласился Гордон, но тогда она сможет остаться здесь, согласно врачебному предписанию, и вы все равно не получите к ней доступ. Лора попробовала вклиниться. Я была под анестезией. «Я не в состоянии... Вы себе же делаете хуже. Вы это понимаете, да?» Доброжелательный фасад в духе «Мы все на одной стороне», за которым скрывалась плацола, рухнул. Она была явно вне себя. «Только тем, кто держит язык за зубами, есть что скрывать!» «Мои представители свяжутся с вами, когда она будет готова говорить», — повторил Гордон. Края челюсти рельефно выступили на лице палацола, словно стальные шарниры, когда она сжала зубы. Она коротко кивнула и ушла. Полы ее пиджака развивались за ее спиной, когда она шагала к лифту. Гордон обратился к Лоре. «Тебе лучше остаться в больнице. Она тебя не побеспокоит. Я получу судебный запрет, если... Домой!» — сказала Лора. «Либо иди за своей машиной, либо я вызываю такси». Гордон посмотрел на санитара, который вез ее каталку в надежде на его помощь. Мужчина пожал плечами. «Она права, брат. Как только она подпишет бумаги, мы больше не сможем держать ее здесь против ее воли». Гордон опустился на колено перед креслом каталкой. «Милая, я не дум... Андреа!» Лора сжала руку Энди так сильно, что у нее сместились суставы. «Я не хочу здесь находиться». «Я больше не могу оставаться в больнице, только не на ночь, ты понимаешь?» Энди кивнула, потому что это, по крайней мере, она точно понимала. Лора почти год постоянно выписывалась и снова ложилась в больницу из-за осложнений после операции, двух случаев острой пневмонии и клостридиальной инфекции, которая оказалась настолько живучей, что чуть не посадила ей почки. «Пап, она хочет поехать домой». Гордон что-то пробормотал себе под нос, поднялся, засунул руки в карманы, внутри зазвенели ключи. «Ты уверена?» Он покачал головой, потому что у Лоры не было привычки говорить что-то, в чем она не была уверена. «Переодевайся, подписывай свои бумаги, я буду ждать у входа». Энди смотрела, как уходит ее отец. Она ощутила, что в груди поднимается знакомое чувство вины — за то, что она придала большое значение требованиям матери, а не желаниям отца. — Спасибо. Лора ослабила хватку на руке Энди. Она обратилась к санитару. — Не могли бы вы найти футболку или что-то в этом роде? Во что можно переодеться? Он кивнул и удалился. — Андреа. Лора понизила голос. — Ты сказала что-нибудь детективу? Энди замотала головой. — Ты говорила с ней, когда я заехала в коридор. Я не говорила. Энди удивил резкий тон матери. Она задавала вопросы, я ничего ей не сказала. Потом Энди добавила. Я не говорила вообще. Ладно. Лора попыталась повернуться в кресле, но, судя по ее скривившемуся лицу, боль была слишком сильной. Вернемся к тому, о чем мы говорили в дайнере. Мне нужно, чтобы ты съехала. Этим вечером ты должна уйти. «Что?» «Я знаю. Я говорила, что не буду ставить тебе крайний срок. Но я ставлю и этот срок сегодня». Лора снова попыталась повернуться. «Ты взрослая, Андреа. И тебе пора начинать вести себя соответствующим. Я хочу, чтобы ты нашла квартиру и съехала сегодня». Энди почувствовала, что ее внутренности оказались словно в состоянии свободного падения. «Твой отец согласен со мной». сказала Лора, будто бы это могло придать ее словам больший вес. «Я хочу, чтобы тебя не было в доме, в гараже. Просто убирайся, ладно? Ты не можешь сегодня там спать». «Мама», — Лора со свистом вдохнула в воздух через сжатые зубы, снова попытавшись принять удобное положение. «Андреа, пожалуйста, не спорь со мной. Этой ночью мне нужно побыть одной. И завтра, и... Просто тебе нужно уйти». Я присматривала за тобой 31 год. Я заслужила право побыть в одиночестве. Но Энди не знала, что должно последовать за «но». Но погибли люди, но ты могла погибнуть, но ты убила человека, хотя тебе не обязательно было это делать, ведь не обязательно. Я приняла решение. Иди вниз и удостоверься, что твой отец подогнал машину к нужному входу. Гордон раньше забирал их из больницы. «Мама, Андреа, можешь ты хоть раз сделать то, что я тебе говорю?» Энди захотелось закрыть уши. Она никогда в жизни не видела такой холодности со стороны матери. Между ними будто раскинулось огромное ледяное озеро. Зубы Лоры были сжаты. «Иди!» Энди развернулась на каблуках и пошла прочь. По ее лицу текли слезы. Она слышала эту интонацию в голосе матери уже второй раз за сегодня, и оба раза ее тело реагировало раньше, чем ее мозг успевал ввести ее в ступор. Гордона нигде не было видно, но у лифта ждала детектив полацова Женщина открыла рот, чтобы заговорить, Энди продолжала идти. Она решила спуститься по лестнице. Ее ноги еле переступали через ступеньки. Все ее тело онемело, голова кружилась, слезы лились градом. «Съехать!» «Сегодня? То есть сейчас? То есть навсегда?» Энди закусила губу, чтобы перестать плакать. «Она должна держать себя в руках хотя бы до того момента, как увидит отца. Гордон все исправит, он все наладит, придумает какой-нибудь план, найдет объяснение, что за хрень случилось с ее доброй, заботливой матерью». Энди ускорилась, чуть ли не перелетая через ступеньки. Свинцовая тяжесть на ее сердце стала будто чуточку легче. Должна быть причина, почему Лора себя так ведет. Стресс, анестезия, скорбь, страх, боль. Любая из этих вещей может пробудить самое худшее в человеке. А вместе взятые они могут элементарно свести с ума. Вот оно. Лоре просто нужно время. Энди почувствовала, что её дыхание успокаивается. Она свернула на очередном пролёте. Её потная рука соскользнула с перил. Одна нога съехала вбок по ступеньке, другая выскользнула из-под неё, и в следующую секунду она шлёпнулась на задницу. «Чёрт!» Энди уронила голову на ладони. По её пальцам текло что-то слишком густое для пота. «Чёрт!» Одна из костяшек была в крови. Она сунула ее в рот, почувствовала, как трясутся руки. Ее мозг юлой крутился в черепе. Сердцебиением творилось что-то странное. Где-то выше открылась дверь, потом закрылась. Затем зазвучали шаркающие шаги по лестнице. Энди пощупала лодыжку. Она, к ее удивлению, была в порядке. Коленка гудела, но ни перелома, ни вывиха не было. Она встала и уже была готова спуститься на первый этаж, как вдруг к горлу подступила тошнота. Шаги приближались. Блевать в общественном месте уже достаточно паршиво. Хуже только делать это при свидетелях. Энди нужно было найти уборную. На следующем пролете она толкнула дверь и понеслась по очередному коридору в поисках туалета. Ей пришлось бежать, чтобы успеть добраться до кабинки. Она открыла рот и стала ждать, пока ее вырвет. Но теперь, когда она была на месте и нагнулась над унитазом, из нее вышла только желчь. Энди сколько могла, вызывала у себя рвоту, прежде чем спустить воду. Она села на закрытую крышку унитаза. Рот она протерла тыльной стороной ладонью. Пот стекал по ее шее. Она дышала так, будто только что пробежала марафон. «Андреа!» «Черт!» Она резко согнула колени, и ее ноги взлетели вверх со скоростью рулонных штор. Она уперлась пятками в край крышки унитаза. Словно свернувшись клубок, могла стать невидимой. «Андреа!» полацола в казенной полицейской обуви на толстой подошве гулко протопала по плиточному полу. Она остановилась прямо перед кабинкой Энди. Энди уставилась на дверь. Из крана капала. Она читала шесть капель, прежде чем... — Андреа, я знаю, что ты там. Энди закатила глаза, осознавая всю глупость этой ситуации. — Я поняла, что ты не хочешь разговаривать, — сказала полацола Так что, может, просто послушаешь? Энди молчала. «У твоей мамы могут быть очень большие неприятности». Полоцола секунду подождала. «Или нет». Сердце Энди подпрыгнуло от этой возможности. «Или нет». «То, что она сделала, я это понимаю. Она защищала свою дочь. У меня самой ребенок. Я сделаю все для этого маленького парнишки. Он мой малыш». Энди закусила нижнюю губу. «Я могу помочь вам». «Помочь вам обеим выпутаться?» Энди по-прежнему молчала. «Я оставлю свою визитку здесь, рядом с раковиной». Энди ждала. «Позвони мне в любое время, хоть днем, хоть ночью, и мы вместе, ты и я, решим, что тебе надо говорить, чтобы эта проблема исчезла». Она сделала паузу. «Я предлагаю помощь твоей маме, Андреа. Это все, чего я хочу — помочь. Энди снова закатила глаза. Она уже давно усвоила, что за долгое молчание приходится платить, в том числе и тем, что люди считают тебя простоватым, если не откровенно тупым. «Но вот что. Если ты действительно хочешь помочь своей маме...» — закинула удочку Палацола. «Прежде всего, ты должна сказать мне правду о том, что произошло сегодня». Энди чуть не засмеялась. «И от этого мы будем уже отталкиваться, да?» Очередная взвешенная пауза. «Да?» «Да?» Карточка рядом с раковиной куколка. «Хоть днем, хоть ночью!» Энди слушала капли, падающие из крана. Одна капля, две капли, три, четыре, пять, шесть. «Не хочешь подать какой-нибудь знак, например, нажать на смыв, чтобы я поняла, что ты меня услышала?» Энди показала средний палец двери своей кабинки. «Хорошо», — сказала Палацова. «Но будем считать, что ты меня услышала. Просто лучше раньше, чем позже, понимаешь? Не хотелось бы, чтобы нам пришлось тащить твою маму в участок, организовывать формальный допрос и все в таком духе». «Особенно учитывая то, что она сама пострадала, верно?» У Энди перед глазами словно вспышка возник образ. Она поднимается с унитаза, пинком распахивает дверь кабинки и говорит этой женщине «катиться нахер!» А потом она поняла, что дверь кабинки открывается внутрь, а не наружу. И на самом деле она не сможет ее распахнуть. Так что она просто ждала, сидя на унитазе, обхватив ноги руками и зарывшись головой в колени, пока детектив не ушла.